Пение ангелов. — Не могу поверить. Евпатий остановился, хватая ртом воздух. Вытер солбопот. Это какая-то дьяволица. До чего виртуозно она меняла обличие, попадая в новую среду. С нищими в раю была благостна. С лобошниками шутила, книжников проняла ученостью. А нам как морочила голову. Честно признаюсь, она мне чрезвычайно нравилась. — Мне ты тоже, — признался Фандорин. Что уж говорить про бедных овец.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 Масе лыж не хватило, да он и не умел на них ходить. Однако оставаться с кучером Митькой не пожелал. Упорно ковылял сзади, проваливаясь по колено. Один побегу! пригрозил рядник, шедший первым. А ну у вас! И быстро, перебирая ногами, скрылся во мраке. Хорошо ему, привык шастать по зимнему лесу. Городским за ним было не угнаться. Далеко еще! спросил Рас Петрович, светя перед собой фонариком. Доски-то?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 Лыжники остановились. — Там он! Там! Близко уже! — донесся сзади крик Одинцова. Урядник догнал их, шумно перевел дух. — Ван! Часовня торчит! Давай! Давай! Межбелых хлопьев действительно проглядывало что-то темное, вытянутое вверх. — Где их искать? Где может быть мина? Ираст Петрович во все стороны светил своим электричеством.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 И уж начал потихоньку подкачивать пружину, как найти столб, если внутри темно. Дверь отворилась.